Отец только сжал кулаки и ничего не сказал Через некоторое время его можно было видеть Руководящим строительством окопов и укреплений Была вырота большая яма для женщин и детей Вернувшийся из разведки Либен Доложил, что индейцы удалились на полмили И разбили небольшой лагерь К нему двигались облака пыли Что говорило о передвижении значительного отряда верховых Вскоре такие облака появились со всех сторон. А через некоторое время одно из них унеслось прочь от нас. Мы поняли, что это был наш скот. Теперь мы были лишены возможности передвигаться. В полдень Либен вернулся со второй своей разведки. Я видел индейцев, которые прибыли с юга. Ты хочешь сказать, что... Именно так, капитан. Мы окружены со всех сторон. Но как такое может быть? Наши наблюдатели стоят по всему периметру лагеря. Некоторые из них видели дюжину белых людей, разъезжающих верхом по гребню холма. Ну что же, это очень просто объясняется. Послушайте-ка, индейцы никогда не вмешивались. А теперь они вдруг кидаются на нас, как мышь на сыр. Их натравили. Так мы в ловушке! Но ведь вы говорите... Что они такие же, как мы с вами? Почему же вдруг они не приходят нам на помощь? Отец был выбит этим вопросом из колеи настолько, что я с оглядкой по сторонам пропищал. Мормоны! Вечером с наступлением темноты трое молодых людей тайком ушли из лагеря были Уилл Эден, Авель Меликен и Тимоти Грант. Они ушли в Сидар-Сити просить помощи. Кругом лагеря полно мормонов, а они решили идти за несколько миль, чтобы поискать других. Интересно, чем их эти мормоны не устроили? Не свежие они, что ли? Дорогая, успокойся. Они всего лишь хотят просить о помощи. Ну-ну, а скажи мне, если нам не хотят помочь мормоны, которые окружают наш лагерь, Почему это сделают мормоны из Сидар-Сити? Ну, дорогая, есть хорошие и плохие мормоны. Ага. Только мы втроем отошли на несколько миль от лагеря, когда были окликнуты белыми людьми. Уилл сказал им, что мы из каравана капитана Фенчера. Его слова были равносильны приговору. Нас тотчас же схватили, но нам с Авелем удалось бежать. А как же Уилл? Его расстреляли! Эти новости изгнали последнюю надежду из наших сердец. Эти люди были заодно с индейцами. И гибель, которую мы так давно предчувствовали, висела теперь над нашей головой.